Он застал инспектора на дворе, между шатрами, среди какого-то делового разговора с главным доктором и военно-административным персоналом госпиталя. И тут же ему представился. Впрочем, объяснение его, происшедшее по желанию инспектора на месте, в присутствии названных свидетелей, продолжалось не особенно долго. Выслушав до конца предложение, Обещающие будто бы большие удобства и выгоды для казны, генерал наотрез отказался содействовать компании в проведении и осуществлении её планов. Нравственный кредит всяких жедовских товариществ и компаний в это время был уже подорван в общественном мнении армии. И порядочные люди избегали иметь с ними какое-либо дело. Всё, что мог сделать инспектор, это разве порекомендовать Коржолю обратиться к начальнику штаба. Прикажут где, мы исполним. Но предупредил, что если в штабе сочтут нужным справиться с его взглядом, в чём едва ли может быть сомнение, то он всеми силами будет против, по весьма веским причинам, изъяснять, которые теперь считает излишним. После такой отповеди, что называется не солоно похлебавши, Коржоль сухо откланялся генералу и в испорченном настроении духа, досадываясь смущённо направлялся уже к своему фаэтону. Как вдруг его что-то передёрнуло, отшатнув даже несколько назад, и он стал на месте, ни то удивлённый, ни то даже испуганный чем-то неожиданным. Перед ним стояла Тамара. Уйти ему было некуда, уклониться от встречи невозможно. Девушка, очевидно поджидавшая его заранее, вышла теперь из шатра прямо на него и стала перед ним в трёх шагах расстояния, обдавая его лучами радости и счастья, блеставшими в её взоре. Ах, чёрт возьми, положение Мысленно выбранился он ещё в большей досаде. Господи, наконец-то, наконец-то я вижу вас. Здравствуйте. Как я рада, лепетала она, не сводя с него ясно улыбавшийся глаз и нервно сжимая его руку. Он в замешательстве, нерешительно и как-то вяло ответил на её пожатие, ничего не промолвив. ли только улыбался ей какой-то странной, растерянной улыбкой. Тамара сразу заметила, что ему как-то не по себе, и во взгляде её выразилось серьёзное и подозрительное недоумение. Что с вами, граф? Вы как будто не рады нашей встрече? Нет, как можно, как не рад? Напротив, я очень-очень рад, ужасно рад. Залепетал он Вдруг покраснел в душей от её прямого вопроса. "Но я так поражён, так удивлён. Я никак не ожидал встретить вас здесь, в такой обстановке, в таком костюме?" "Как?" удивлённо перебила она. "Разве вы не получили моей записки?" "Записки? Какой записки?" притворился граф, будто не понимая, о чём его спрашивают. Тамара объяснила ему обстоятельства своей встречи с ним и всё, что затем с её стороны последовало. Какой однако досадный случай, промолвил на это Каржоль с видом и жестом досадливого сожаления, уже успев за время её рассказа несколько оправиться и овладеть собой и своими мыслями. Представьте, объяснил он, ведь я приехал сюда прямо из Плоэшт Не останавливаясь в Бухаресте, меня экстренно вызвали телеграммой. И значит, ваша записка приспокойно лежит себе в ожидании меня в гостинице. Ах, какая досада. Тамара пытливо и с некоторой затаённой тревогой посмотрела на Каржоля. По чисто женскому чутью ей показалось в самом тоне его досады и во всём этом его объяснении что-то неискреннее, будто сейчас им придуманное.